Слава двенадцатая. Минус раз. Огромные деревья с обломанными сучьями, а кое-где даже обугленные, медленно двигались вперед, вытаскивая из земли длинные узловатые корни. Расширившимися от ужаса глазами я следила, как все новые и новые лесные покойнички выбираются из небытия, раздвигая густой подлесок. Если я и не заорала на весь буян, то только потому, что дар речи забился куда-то в пятки, вместе с бешено колотящимся от ужаса сердцем. А когда я вспомнила, что в таких случаях положено делать, лесные исполины уже перешли ко второй части марлезонского балета. Ветки отлетали в стороны сами собой, словно под ударами огромного невидимого топора. Длинные, действительно ровные стволы подскакивали в воздух, оставляя на земле низкие пни, и валились на землю, как скошенная трава. Причем это мечтатель мита еще и само собой укладывалась в штабеля рядом с чистоколом. «Мать, мать, мать!» Беззвучно пробормотала и себе под нос, чувствуя, как спина покрывается холодным потом. — Ты за языком-то следи, мать, это яга у нас всемогущая ведьма, наверное, а ты беспомощная, хоть и офигенно наглая попаданка. Не прошло и пяти минут, которые я провела у калитки, застыв соленым столбом с отвисшей челюстью, как все пространство между чистоколом и стеной живого леса было завалено буреломом из веток и выкорчеванных пеньков. А среди этого массива островками насмешливого порядка возвышались штабеля ровных бревен сорта, хоть сейчас на мачту. «Это чугой?» — удивленный голос одного из витязей, возвращавшихся обратно на взморье, вывел меня из ступора. Я прикусила кончик языка, стараясь поскорее очухаться, и медленно развернулась в его сторону. «А это?» «Это ваша сегодняшняя работа!» — отчаянно надеясь, что голос не дрожит, как заячий хвост, — отозвалась я. Леший вот бревнышек для чистокола прислал, ну и дровишек заодно. Так что сегодня с этой стороны подсобите. — А, ну, добро, — кивнул молодой богатырь, удовлетворившись моими объяснениями. — Тогда мы пойдем, братьев, кликнем. — Иди, касатик, иди, — закивала, как китайский болванчик я. Витязи, перебрасываясь шуточками, принялись скакать с одного штабеля бревян на другой, а я, передернувшись от запоздалого приступа ужаса, пошляпала по тропинке обратно к избушке. — Вот тебе, Васька, и наглядная демонстрация. А то заигралась ты в хамоватого прапорщика. А о том, что на всякого прапорщика ей свой зампалит, подзабыла. Я тряхнула головой, отгоняя накатившую слабость, и присела за стол под яблони. Рядом стояли благополучно забытые вчера корзины с яблоками. Надо будет самоходные ведра под перевозку приспособить. И у Васьки узнать где у еги сахар, — машинально отметила я. — И есть ли тут вообще сахар? Лесной исход, похоже, не беспокоил никого, кроме меня. Вокруг все так же мирно жужжали пчелы и стрекозы. На крыше избушки невозмутимо вылизывал лапу Васька, явно основательно нажравшейся сметаны. За чистоколом гомонили богатыри, а у баньки каул дрова лесной Илюшка. Я невольно залюбовалась. Красавчик, что тут скажешь. Впрочем, вся эта троица отличалась выдающейся внешностью. Только если мелкий Илюшка был хорош какой-то юношеской красотой, красотой мальчишки, которого мужчиной воспринимать, но никак не получается, а зеленый, холодной неотразимостью классического образа эльфа, то мой лесной незнакомец был совсем другим. Он не вызывал чувства собственной неполноценности и желания немедленно заглянуть в зеркало с глупейшими вопросами вроде «Яль на свете всех милее!». Упрямец был надежен, как скала. Почему-то возникала уверенность, что если уж он выберет себе пару, то останется с ней навсегда вне зависимости от количества морщин или объема талии. Эх, резко поднялась я, сообразив, что, несмотря на все про непронареченных, у меня нет ни малейшего шанса. Как раз на такой должности, да с таким профессиональным макияжем и думать про хмурение всяких красавчиков. И вообще все они надежные да честные, пока штамп в паспорте не поставят. а потом оглянуться не успеешь, а от принца на белом коне остается один Мерин, и тот при ближайшем рассмотрении оказывается козлом. Козлов, маскирующихся под принцев, я в своей жизни навидала с лихвой, а вот принцев пока не встречала. Наверное, поэтому мысленная плеуха подействовала отрезвляюще. Я встала и окинула двор хозяйским взглядом. Итак, чтобы не воевать с лешим, которому мне, кроме поджигательских плевков, срабатывающих через раз, противопоставить ничего, надо избавить его от внимания дуреющих со скуки чешуйных витязей. В свою очередь этих надо тупо занимать делом. Да так, чтобы на фигню, вроде ловли лишаков по лесам, ни сил, ни времени не оставалось. Правда, их зараз кормить придется. Но тут уж что-нибудь придумаем. Я полюбовалась на кусты картофеля, вымахавшие за ночь почти мне по пояс и явно намеревающиеся зацвести, и кивнула собственным мыслям. Васька и семена. И еще грядки. Плюс еда для витязей, минус время на дурь. И самое главное, гости. Этих надо выводить на чистую воду. И топить, ехидно добавил внутренний голос. Я ухмыльнулась в ответ на выверты собственного подсознания и окончательно взяла себя в руки. Топить слишком кардинально. Щука опять же не обрадуется, если я ей ручей засорять вздумаю. Лучше так, выводить на чистую воду, потом за калитку, а дальше уж пусть леши вводят. Из баньки вышли взлохмаченные и недовольные люшки и, переругиваясь потащились в сторону ручья. — Илюшка, мелкий, а ну-ка поди к бабушке! — крикнула я, когда уже откровенно грызущиеся парни вернулись обратно. Поклониться и поздороваться обалдой, как и положено воспитанному человеку, благополучно забыл и плюхнулся на лавку передо мной с самым независимым видом. — А завтрак будет? — Смотри-ка, заботливый какой! — Будет завтрак как-нибудь! — ласково улыбнулась я. Солнце сверкнуло на остром кривом зубе, и парень отшатнулся. — Вот выберу, кого из вас печь отправить, и буду завтракать. — Только не мной! — тут же воскликнул он, постаравшись отодвинуться от меня как можно дальше, то и дело поглядывая на калитку. — Я невкусный! — А ты пробовал? — прищурилась я. — Вот! — парень прикусил костяшки и тут же начал картинно морщиться и плеваться во все стороны. — Гадость какая! — Другие, думаешь, получше? — Еще бы! — Еще бы! запальчиво закивал он. «Особенно тощий. И косточек много, и вообще!» Паршивец понизил голос. «Он вас обманывает!» «Если до сих пор мне было смешно, то сейчас стало противно. Вот тебе и продукты 21 века. Развитие, толерантность и общечеловеческие ценности. было бы его и есть бы не стало но лопатой бы точно пристукнула. Тьфу! А ты, значит, честный?» «Конечно!» — кивнул он, не сумев скрыть ухмылку превосходства, проскользнувшая на губах. Мелкий паршивец явно решил, что надул глупую бабку. — Ну-ну, это ж надо! — прошамкала я в полном соответствии с ожиданиями мальчишки. — Вот ведь негодяй! Что же он такое задумал? — А вы мне Василису отдадите? — прищурился мелкий. — Служба за службу! — усмехнулась я. — Ты мне про вруна этого расскажешь, а я тебе про Василису. — У него зеркальце есть волшебное! — понизил голос парень. — И сегодня ночью он с теткой какой-то болтал. Так она его ради называла, вот. — Надо же! — сплеснула руками я. — А что за тетка? Не иначе, как на мое место зарятся негодные. Станиславского с его «не верю» тут не было. А мальчишка принял мою топорную игру за чистую монету и даже придвинулся ближе. Все, — Все-все расскажу. Значит так. Я проснулся, потому что Бубнеж услыхал. Хотел уже его пнуть, гады, чтоб спать не мешал. А потом слышу вроде девчачий голос. Ну, думаю, увели Мерленову девку. — В смысле, нареченную мою вели. Стал прислушиваться, а он ее «Ваше Величество» называет и про вас всякие гадости говорит. — Это какие такие гадости? Я его приветила, накормила, спать уложила, он... — Неблагодарный! — поддакнул малолетний ябеда и подсел еще ближе. — Старуха, дурная, — говорил, — совсем из ума выжила. Ее обмануть, как два пальца об асфальт. — Асфальт? — фыркнула про себя я. А Марьевна постоянно бесилась. — Смотри, мол, старуха придуривается, — Там где-то еще молодая должна быть, присматривайся. А он ей, да нет, мол, бабка простодушная, да глупая. Но вы извините, тетя Яга, правда простоватая, хотя не глупая, конечно. Да, простодушие меня погубит, — сокрушилась я старательно хмуря брови. Это он, падла такая, мне вот вы сразу понравились, а они только ругали. Баба говорит, все разнюхай, в каждую щель но сунь, но дочку мою, чтоб нашел, живую или мертвую, но лучше мертвую. Потом еще и яблок наворовать велела. — Яблок? — опишала я. — Ну да, и яблочко молодежное, что ли, прихватить не забудь, — сказала. Дальше я, правда, не услышал, то щегат насторожился и отрубил зеркало. варюга короче. Еще меня обматерил, что я, видите ли, храпел. Брехун! Я сам из-за его болтовни проснулся, а он мне будет про храп втирать. — Кошмар какой! — подхватила я, изображая возмущение. — Хорошо, что ты услышал и все мне рассказал. — Ничего, мы с тобой им вместе покажем, сразу узнают, где у нас тут раки зимуют, да? — Как хорошо, что ты все услышал. Молодец. — Да я только рад помочь. Вы мне, я вам. Сотрудничество. — Сотрудничество — это хорошо. По рукам... Э -э -э. Я замялась, делая вид, будто пытаюсь припомнить его имя, и малолетний дурак меня не разочаровал. — Вася я! По рукам! Он протянул узкую ладошку, но я, разумеется, даже не пошевелилась. Парень опешил, покосившись на нелепо вытянутую руку. — А скажи мне, — задумчиво проговорила я... Сбросив маску напускной дружелюбности. Тебе простодушные волки когда-нибудь встречались? Нет. И не встретятся. Такие даже в сказках не водятся. А простодушные ведьмы еще более редкое явление. Уяснил? Нет. Хоть и не Иванушка, а все равно дурачок. Покачала головой я. Дурак ты, короче, Вася. Парень спохватился, глаза забегали, и я поняла, что еще мгновение, и он сорвется с места. Сидеть! — полголоса рявкнула я в лучших традициях нашего особиста. — Ты думал, старая марзматичка что угодно проглотит? — Сидеть, я сказала! — Так я же правду сказал! — заныл он. — Особенно, когда Ильей назвался, — хмыкнула я. — Значит так, рассказывай все как на духу, кто такой, откуда взялся. В общем, все. И тогда, может быть, уйдешь отсюда. — А вы мне Мерлинову девку отдадите? — сделал попытку поторговаться малолетно. Эх, парень, я с нашим завсклада справлялась. Куда уж тебе со мной торговлю начинать? можешь забирать, штанула рукой я. Все, что от нее осталось. Штаны синие, башмаки и... А девка? А девки нет. Не спешили спасителя. А кушать надо три раза в день, знаешь ли. Если не кушать, знаешь, что случается? Вы ее! Парень резко побледнел и зажал рот ладонью. Тьфу ты! Поспешно внесла ясность я заметив, что его вот-вот вырвет. Замуж я ее отдала, идиот! «Ах, замуж!» — с облегчением выдохнул он. «Замуж — это другое дело. Замуж — это даже хорошо. А если ты мне все не расскажешь, могу и тебя отдать?» — мимоходом заметила я. «Замуж!» — снова позеленил Васька. «Да, касатик!» — каждый, конечно, мыслит в меру своей распущенности. «Но ты, походу, распущен до предела». «Но и мысли!» — я с трудом сдержала смех и как можно более равнодушно ответила. «А что такого? У всех вкусы разные!» и одно предпочитаю леший, другое. Змей Горыныш, дракон, ваш любвеобильный, третье. — Я не из этого мира! Перебивая сам себя, затраторил окончательно деморализованный Василий. — И вообще к вам сюда не хотел. и Девка мне эта дара мне нужна. Это Мерлин, урод жирный. Это все он. Сказал, если не приведу к нему девку, обратно мне дороги не будет. А у меня сессия на носу, и батя новый комп обещал. Я мерно кивала слушая историю, о которой в общих чертах и сама догадалась. Василий Попков, студент, разгильдяй, геймер. Сидел на шее у родителей, кое-как учился в институте на библиотечном, потому как больше никуда не взяли. А все свободное время посвящал сражениям с виртуальными монстрами. Но увы, когда маги-рыцари и привычный столь любимый антураж вдруг вышли за рамки монитора, реальная жизнь внезапно стала невообразимо скучной. Ваську притянул в этот волшебный мирок никто иной, как мой старый знакомец-толстяк Мерлин. Притянул, обругал, забыл на неделю. а потом вдруг вытащил со сподного двора, куда парня отправили по приказу князя, и пообещал вернуть обратно на родину. Взамен требовалась только небольшая услуга – прогуляться к бабке-маразматичке, назваться Ильей Муромцем и забрать Василису Чернокосую. Девка могла быть и рыжей, косой, и вообще лысой, главное, чтобы звалась василицей Зачем это вдруг понадобилось Мерлину, который, как я помнила, сам же и оставил меня у Яги? Парень не знал. Да это его и не интересовало. Тем паче, что съеденная девка патрона тоже вполне устраивала. Как я поняла, единственное, что его не устраивало, это чтобы девица так или иначе встретилась с настоящим Ильей. И уж тем более не появилась в Стольном Граде своим ходом. Вытянув из мальчишки все, что смогла, я кивнула на калитку. — Нет, Василиса, так Муд Мерлину и передай. И замуж за Илью она не пойдет. Сам понимаешь, почему. — Потому что я не собираюсь выходить замуж ни за Илью, ни за Петю, ни за Федю. мысленно добавила я. Одной попытки мне хватило по самые уши. — А как же я пойду? — вытаращился Васька. — Как пришел, так и иди, — нахмурилась я. — Меня сюда Мерлин доставил колдовством. — Может, и вы тоже? Еще чего не хватало? — буркнула я. — Много чести. — Хотя... Вовремя вспомнив, что велела выдавать всяким Иванушкам-Аленушкам настоящие яга, я со всей доступной скоростью поплелась в избушку. Корзинка с обещанными клубочками стояла под лавкой. Я выбрала самый неказистый и вернулась к яблоню. «Вот тебе клубочек волшебный!» «Это тот, за которым бегать надо!» — скривился мальчишка. «Вот еще! Ноги ломать!» «Можешь идти так?» — пожала плечами я, тот же пожалев о своей любезности. «Не-не!» Парень поспешно сгробастал шерстяной комок и подозрительно потяжелевшей походкой рванул к калитке. Пока я пыталась сообразить, что же в нем вдруг изменилось... Он выскочил из-за чистокол, кое-как перебрался за мишанину веток и пеньков и, протиснувшись между тесно стоявшими деревьями, скрылся в лесу. Только тот, мой взгляд, упал на основатель на половиненную корзину с яблоками. Я расхохоталась. Слышал звон, да не знаешь, где он. Да, Васька, жаль, что нельзя посмотреть, как он будет эти волшебные яблоки Мерлину втюхивать. Вот бы тот купился.